Алексей Евтушенко Бег петуха, В памяти Сергея Тимофеева, «Эсквайра». Часть 2. Окончание. Где-то в середине этого короткого и злого на погоду месяца Ирина позвонила и попросила о встрече. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказала она. «С тобой и с Пашей». «А что случилось?» «Сама не знаю еще. Вроде бы ничего особенного, но мне как-то не по себе. Видишь ли, я встретила одного человека. Ну и?» «Слушай, Ленечка, это совсем-совсем не телефонный разговор. Давай встретимся у Пашки». «Когда?» «Завтра вечером 7 часов сможешь?» «Я-то смогу, а Паша об этом знает?» «Знает, я ему звонила. Он завтра весь вечер дома и один». Паша Горностаев трудился в одной из больниц города. Молодой и бешено талантливый хирург, а также старый-престарый друг еще с детства. Я познакомил их в том сумасшедшем августе, и, по-моему, старый друг тут же не замедлил влюбиться в Ирину. Может быть, не с такой силой и страстью, как я, но все же... Мне даже иногда кажется, что после бесславной кончины нашей циркой любви друг Паша пытался занять мое место. Не знаю уж, получилось у него что-нибудь или нет, не спрашивал. В конечном счете и у меня ведь ничего не получилось. Уютная Пашина квартира в центре города надежно и непоколебимо плыла сквозь невозможные февраль Мы расположились вокруг низкого столика в порядком потертых, но чертовски удобных креслах, согревая в ладонях широкие бокалы с коньяком. Аккуратно нарезанный лимон дразнил слюнные железы. Ароматный порог поднимался из тонких фарфоровых чашек с кофе. Друг мой Паша любит, чтобы все было правильно за столом и в жизни. И правильно делает, что любит. Я вот, например, тоже люблю, но он в отличие от меня не только любит, но еще и стремится к этому. Ну, рассказывай, не выдержал я. Чего уж там, поддержал Пашка. Все свои. Ирина глотнула коньяка, неуверенным движением поставила бокал на столик. Понимаете, мальчики, познакомилась я недавно с одним парнем. Зовут его Игорь. И не только познакомилась, а... Как бы это... Трахнулась. Несколько прямолинейно, на мой взгляд, подсказал Пашка. Да не... То есть, да, но... Понимаете, он у меня сейчас живет. Мы переглянулись. На Ирину это было не похоже. Во-первых, она практически никак не среагировала на Пашины слова. во-вторых, то, что у нее поселился мужчина... Это, знаете ли... Свою недавно обретенную территорию Ирка охраняла с исключительной бдительностью. Живет уже почти месяц. Понимаете, он мне нравится. То есть... Нет, вернее, меня к нему тянет. Трудно объяснить. Никогда раньше со мной такого не случалось. Это не любовь, понимаете? Это что-то еще другое, но такое же сильное, даже сильнее. Не могу разобраться. Он... Он странный какой-то, а я... А я все равно... Даже жутко иногда делается. Не знаю. Не знаю, что со мной и с ним. Она судорожно схватила свой бокал и залпом выпила коньяк. «Так чего жутко-то?» – простодушно осведомился я. «Погоди». Пашка, не торопясь, долил в наши бокалы. «Погоди, давай по порядку. Во-первых, в чем конкретно проявляется его, как ты говоришь, странность?» «Ну, он совсем не рассказывает о себе. Я даже, представьте, фамилии его не знаю. Не знаю, где и кем он работает, и работает ли вообще». «Подумаешь», – заметил я невидаль. Если мы вспомним фильм «Москва слезам не верит», то там тоже главная героиня не знала фамилии гуша Это как раз нормально. Особенно в наше время свободы, как слабоосознанные воли. А насчет работы... Мало ли чем нынче люди себе на хлеб зарабатывают. Он может целыми днями дома сидеть, а ему денежка на счет капает, За оказанные, например, прежде услуги или еще за что-нибудь. Не знаю. Так что извини, но пока я ничего странного в твоем новом знакомом не вижу. Если судить с твоих слов, конечно. Это не все. Улыбнулась губами Ирина Это, Ленечка, только начало Я понимаю, что тебе неприятно Слышать о том, что я с кем-то там живу Да ради бога Но если ты будешь меня постоянно перебивать То значит я ошиблась и попал не к тем людям Которые мне необходимо усек <къех> Я только дух перевел Ты, Ирина, давай не лезь в бутылку А рассказывай, посоветовал ей Паша Леня больше не будет Правда, Леня? Могу вообще молчать Вообще не надо Мы нуждаемся в твоем авторитетном мнении, правда, Ириша? Правда Ирка улыбнулась уже почти нормальной своей улыбкой Боже, как я любил ее улыбку Ладно, проехали Так вот, на нем только та одежда, в которой он ко мне пришел Шмотки хорошие, фирменные и дорогие, но это все Мне пришлось ему покупать, извините, трусы, майки и носки А также зубную щетку и бритву «Постой, не удержался я. Покупала за свои деньги?» «Нет, денег у него как раз много, очень много. И это тоже странно и страшно. Однажды, каюсь в его отсутствии, я заглянула в дипломат, с которым он... Ну, который у него был, когда он ко мне пришел. Большой такой дипломат, стильный, а там...» «Золото-бриллианты?» — на этот раз не удержался Пашка. «Вам смешно, но думаю, когда я вам все расскажу...» то станет не до смеха, — зловеще пообещала Ирина. «Нет, Пашенька, нет, миленький. Не золото-бриллианты, а самые настоящие, полноценные американские доллары. Зелененькие такие, знаешь, в количестве 258 тысяч штук». «Штук чего?» — Обалдела, спросил я. «Штук долларов», — любезно пояснила Ирка. «Так...» Пашка сделал глоток коньяка и потянулся к пачке сигарет. «Собственно, это еще ничего не значит. Но заработал человек солидную сумму в валюте, с кем не бывает». «258 тысяч долларов?» – засомневался я. «Ты лично знаешь в нашей стране хотя бы одного человека, который заработал такие деньги, а не украл?» «Я нет. Но меня сейчас не это интересует». И вот Ирише постоянно говоришь, «Он ко мне пришел, мне пришлось ему покупать». Как и где ты с ним познакомилась? И почему он не мог сам себе купить все необходимое, тем более с таким количеством денег? Это еще одна странность. Он не может ходить по магазинам. Он там в какой-то ступор впадает. Не может сообразить, что, сколько стоит, не может посчитать сдачу. Он так и говорит, «У меня низкая покупательная способность, возьми деньги и купи все, что нужно». А как мы познакомились Я ехала в трамвай, а он переходил через рельсы Поскользнулся Трамвай уже тормозил, а то его точно убило А так только голову расшиб До крови В общем, я ему помогла Привела домой, обработала рану Ну и так получилось, что он стал у меня жить Он днем уходит или дома сидит? Неожиданно спросил Пашка Уходит Проследить пробовала, спросил я Пробовала «Там и следить нечего. Он каждый день в ресторане сидит. У Федора, знаете?» «Мы, разумеется, знали. Ресторан у Федора славился отменной кухней и с с шибательными ценами». «Каждый божий день, понимаете?» – эмоционально продолжала Ирина. «У меня там знакомый официант есть. Я его спрашивала. Каждый день, говорит, приходит и выпивает не меньше трех бутылок армянского коньяка. Настоящего! Представляете?» Домой же возвращается абсолютно трезвым, трезвым, понимаете, от него и спиртным даже почти и не пахнет. Ох, Пашенька, на линии еще. Пашенька, разумеется, тут же налил. Ну, допустим, сказал он, чуть подумав. Три бутылки коньяка ежедневно, это, конечно, многовато для нормального человека, но исключения бывают. С точки зрения медицины и физиологии такое вполне возможно. Знавал я одного. Кстати,. Сколько весит этот твой знакомый? Сколько ему лет и как его зовут? Килограммов 80. А лет? Что-то около 30, наверное. Зовут Игорь. Слушай, Риша, а документы у него какие-нибудь есть, осенила меня? Нет ничего. Помотала она светловолосой головой а от запаха ее духов. Рука моя задрожала так, что пришлось поспешно вернуть бокал на стол. В дипломате только доллары, а в карманах в основном рубли. «Да, — сказал я. «По-моему, родная, гнать нужно тебе его в три шеи, пока серьезных неприятностей не нажила. «Не могу», — с какой-то глухой и безысходной тоской выдохнула Ирка. «В том-то и дело, что не могу. Он меня, наверное, и загипнотизировал». «Как?» — заинтересовался Пашка. «Взгляд у него такой, знаешь, прозрачный-прозрачный». Вытягивающий взгляд и зрачки. Ирина задрожала крупной дрожью. Зрачки на свет не реагируют. Объясни, спокойно попросил Пашка. Ну ты же врач, должен знать, что зрачки у человека на свету сужаются, а в темноте наоборот, так? Так. А у него не так. Всегда сужены. Интересно. А в зеркале он отражается? Тень отбрасывает не удержался я. «Дурак!» Ирка всхлипнула и полезла за носовым платком. «Извини. Я закурил. Ирка сидела перед нами такая же красивая, как и всегда, и совсем-совсем несчастная. Сердце мое сжалось, словно резиновый мячик в руки ребенка». «Так!» — в очередной раз подытожил Пашка. «Что еще из физиологии?» он Он, кажется, не чувствует боли угу. Да, я замечала Понимаешь, у него какая-то странная координация движений Не то чтобы плохая, а как будто препятствие на пути он замечает в последний момент Еще бы, пробормотал я, столько коньяка ежедневно выдувать И что, спросил Паша Поэтому он частенько ударяется о различные предметы а стол там или стул Уличный фонарь, подсказал я Ирка свирепо покосилась в мою сторону и продолжала. Иногда довольно сильно ударяется. Так вот, я ни разу не слышал, чтобы он при этом чертыхнулся или зашипел от боли, или хотя бы потер то место, которым ударился. Ни разу. И синяки не остаются. Однажды он парился очень горячим чаем, кипятком практически, и ничего. Даже кожа на руке почти не покраснела. Хм. Пашка яростно потер хорошо выбритый подбородок. Ладно, такое тоже встречается еще Еще он не спит Совсем? По-моему, совсем Когда я ночью просыпаюсь, то вижу, что он лежит рядом с открытыми глазами Некоторые люди спят с открытыми глазами, сказал Пашка Я знаю, но он именно не спит Я спрашивала Он говорит, что спать ему не хочется И такое случается, вздохнул Пашка «Скажи, а он... Э, твой этот Игорь, он... хороший любовник?» «Я имею в виду, каков он в постели?» «Спрашиваю, как врач?» «Великолепный, не смутившись ни на йоту, выпалила Ирина» «Неутомимый? Только... только он никогда не кончает?» «То есть, как это будет по научным «А! Не испытывает оргазма, вот» «Ну, оргазм-то он может испытывать и без эякуляции, то есть без семиизвержения, задумчиво проговорил Пашка» «Ну, вообще-то...» «Ирка», — спросил я, чтобы уйти от неприятной для меня темы. «Что он читает?» «Он совсем не читает. Даже газеты. Иногда смотрит телевизор. Спортивные соревнования в основном». «То есть, в интеллектуальном смысле он что, совсем никакой?» «Да я бы не сказала, но он, понимаешь, как-то обходит эти темы. Ох, мальчики, перестаньте вы меня мучить!» «Хорошо», — сказал Пашка, — «подведем итог». «Все, что ты тут нам рассказала, крайне интересно с медицинской и вообще научной точки зрения. Подобные свойства организма встречаются у некоторых людей. Редко, но встречаются. А вот то, что они и свойства эти сконцентрировались в одном человеке, это, знаете ли, действительно феноменально». «Знаешь что, Иринка, неплохо было бы познакомиться нам с твоим Игорем?» «Да я уже об этом думала». Но он совсем не может или не хочет ходить в гости. «Подумаешь, беда, — ухмыльнулся я. Пригласи нас к себе. У тебя, насколько я помню, на следующей неделе день рождения. Вот и пригласи. Меня и Пашку». «Правильно!» — лицо Ирины посветлело. «Ой, мальчики, приходите в следующую субботу часиком к пяти, ладно?» «Еще б не ладно», — мрачно согласился Пашка. «И не сомневайся, обязательно придет. Мальчики пришли вовремя, а я, как это неудивительно, успела все приготовить. Накануне я сообщила Игорю, что у меня день рождения и будут гости. Он странное дело не возражал. Вообще-то за последние 3-4 дня поведение Игоря сильно изменилось. Он уже не выходил из дома и не просиживал часами в ресторане у Федора. И раньше, ты не очень разговорчивый, он стал еще молчаливее. При этом его обуяла какая-то лихорадочная хозяйственная деятельность. Починил кресло в комнате и шкаф на кухне. Поменял все прокладки во всех кранах, после чего те, о чудо, перестали течь и в прямом смысле слова капать на мозги. Повесил на стену книжные полки, которые до этого громоздились у меня на полу. Привентил к дверям ручки, смазал дверные петли, сделал еще что-то по мелочи. Мужчина и должен всем этим заниматься, и я была, конечно, рада. Но все равно ждала. Как избавление ждала субботы, когда все, как мне казалось, встанет на свои места и благополучно разрешится. Оно и разрешилось. Мне исполнялось 25. Рано утром, когда я собиралась на рынок за продуктами, Игорь подошел ко мне со своим роскошным дипломатом в руке и совершенно обыденным и даже каким-то скучным голосом сказал Ирина, у тебя сегодня день рождения, и я тебя поздравляю. Прими, пожалуйста, подарок. И он протянул мне дипломат. Я прекрасно была осведомлена о том, что лежало внутри, и поэтому в первое мгновение отпрянула. «Возьми и открой», — сказал Игорь. Пришлось открыть и разыграть изумление пополам с восхищением. Вернее, изумление это почти и не пришлось разыгрывать. Я и в самом деле была изумлена, если не сказать больше. Все-таки 250 с лишним тысяч долларов, это, девушки, 250 тысяч с лишним долларов. Сумма. «Игорь», — сказала я, — «ты с ума сошел». «Откуда это?» «Неважно. Я хочу подарить их тебе. Мне не нужно». «Я...» «Я не могу принять такого подарка!» Жалко прилепитала я. «Дура!» «Как хочешь!» Он повернул голову и равнодушно посмотрел в окно. «Пусть просто тогда стоит здесь у тебя!» В голосе его, или мне показалось, прозвучала едва заметная печаль. Я пожала плечами, сунула дипломат в шкаф и помчалась на рынок. День пролетел в хлопотливой суете, «Терпите, я ненавижу!» А в самом начале шестого пришли мальчики. Поначалу все шло нормально. Я познакомил их с Игорем, и мы сели за стол. Тосты за именинницу, закуска, я уж постаралась, то да все, Обычный, ничего не значащий застольный трепок. Игорь почти ничем не отличался от образцового хозяина. Он вовремя наполнял рюмки и бокалы, Уносил грязные, приносил чистые тарелки, следил за переменной блюд. Он даже пытался улыбаться. По мере выпитого мальчики старались расшевелить Игоря. Там вопросик зададут, здесь. Вроде как за советом обратятся, разговаривают друг с другом или со мной. Все напрасно. Он отвечал короткими общими фразами, типа, может быть, не знаю, да, нет, возможно, не уверен, скорее всего, и тому подобное и не пьянел и улыбался Господи, лучше бы он плакал что-то висело в атмосфере и мне становилось все больше не по себе теперь-то я понимаю, что чуяло всем своим женским нутром чуяло приближение развязки мальчики несколько раз недоуменно переглядывались между собой и спасибо им не налегали особо на спиртное а я пила И чем больше пила, тем больше трезвела Вернее, не трезвела, а настораживалась, что ли Кстати, в какой-то момент воскликнул Ленечка Игорь, ты бы рассказал нам, старым друзьям Ирины, как вы познакомились Он мне незаметно подмигнул А то она скрывает, ли это тайна Я не помню Просто как налей, сказал Игорь Не помнишь, как познакомился с Ириной? Дело рассмеялся Паша «Не помню», — механическим каким-то голосом повторил Игорь, и неловким, прерывистым, я вспомнил это слово, дискретным движением подцепил на вилку кусок тушеного мяса. «Э, «Может быть, ты, Ирочка, все-таки раскроешь нам тайну сию?» опять подмигнул мне Леня. Я снова рассказала им про поздний вечер, снегопад и удар трамваем в голову. Ребята слушались показным интересом. Романтическую историю, усмехнулся Ленечка И как теперь голова не беспокоит? Все нормально, спасибо Игорь повернулся на стулья и включил телевизор И тут я заметила неестественную мертвенную бледность, растекшуюся по его лицу Ту самую бледность, которую я уже видела однажды в день нашего знакомства Игорь, сказала я Ты... ты хорошо себя чувствуешь? Он обернулся и посмотрел на меня угасшими пустыми глазами Все нормально, спасибо Повторил он и снова повернулся к телевизору Пошли, Лень, на кухню, покурим Паша поднялся с дивана Игорь, ты не куришь? Игорь не ответил Даже головы не повернул Не курит он Сказала я, испуганно, глядя на мальчиков. Леня явно растерян, Паша хмуро озабочен. «Ладно, мальчики», — подумала я, — «идите посовещайтесь». Мальчики удалились на кухню. Игорь замер перед включенным телевизором, а я, прихватив пустой тонкостенный стакан, незаметно скользнула в ванную. Есть такой старый, веками опробованный способ подслушивания, о котором, кстати, мне в свое время поведал Ленечка. Нужно взять пустой стакан и приложить его донышком к стене, за которой идет интересующая вас беседа, а открытым концом к уху, которым вы желаете данную беседу услышать. Я никогда раньше не пробовала, но способ действительно оказался вполне хорош, особенно для панельного дома. Я слышала все, вернее почти все. Голоса мальчишек на фоне какого-то равномерного шума Похожий шум живет в обычной морской раковине Рапани Звучали далеко-далеко, но тем не менее довольно отчетливо «Ну», — сказал Паша «Какие будут соображения?» «Не пойму», — забубнил Ленечка «Странный он, очень странный, ирк права Есть в нем что-то жутковатое Неприступное, нет, что-то другое А вот что, не пойму никак» «Вот что, Ленька» Голос Пашки зазвучал решительно и жестко. «Его каким-то образом обязательно нужно определить к нам в больницу, на всестороннее обследование. Не нравится он мне? С медицинской точки зрения не нравится, понимаешь?» «Этот удар трамваем в голову. Пока не понимаю», — сказал Ленечка. «И потом, как ты его положишь в больницу, если он, например, сам не захочет и у него нет документов?» «Это не важно». И класть вовсе не обязательно Я мог бы договориться с коллегами, чтобы они в приватном, так сказать, порядке А Ирина со своей стороны постаралась бы его тоже уговорить За ручку бы отвела Понимаешь, я уже почти догадался Но это предположение настолько невероятно, что... Он умолк «Да ладно, колись уж до конца раз начал», — сказал Ленечка «Понимаешь?» Голос Паши стремительно стал падать до шепота Мне кажется, что он. Дальше мне, как я ни старалась, не удалось ничего расслышать. Шепот мой примитивный звукоуловитель не улавливал. «Не может этого быть!» — воскликнул за стеной Ленечка. И тут из комнаты послышался звон и грохот. Я сидел и обалдел и глядел на Пашку, безуспешно стараясь переварить услышанное. Всем своим видом Паша демонстрировал, что отнюдь не шутит, но услышанное перевариваться все равно не хотело. Горящая спичка, которую я перед этим зажег с целью прикурить сигарету, обожгла пальцы. Я швырнул ее в пепельницу и воскликнул «Не может этого быть!» И тут из комнаты послышался звон и грохот. В коридор я выскочил первым, так как сидел ближе к кухонной двери. И там в коридоре немедленно столкнулся с сыркой, которая как раз вылетела из ванной комнаты. В правой руке она почему-то держала пустой стакан. В комнате, привалясь головой к опрокинутому столу, среди остатков салата и битой посуды лежал Игорь. Нет, вру, не просто лежал. Он делал попытки встать». Его ноги загребали по полу, руки совершали какие-то совершенно невообразимые, абсолютно раскоординированные движения. Помню, левый он слепо шарил по воздуху перед собой, словно пытался найти невидимую опору, а правый быстро-быстро и лозил среди осколков, как будто ловил какое-то шустрое насекомое. Его голова дергалась вперед и назад, ударяясь при этом о столешницу, а мимика лицевых мышц... О, Господи, не дай мне еще когда-нибудь увидеть подобное. Словно пьяный дьявол управлял его лицом. Оно, это лицо, одновременно хохотало и гневно хмурилось, ласково улыбалось и печалилось неизбывной печалью. Великое горе омрачало одну его половину, а хитрости и кокетливое лукавство корежили вторую. «Что это, Ленечка?» Ирину затрясло, и она больно вцепилась мне в плечо. «Помогите ему!» «Бесполезно», — сказал Паша, с профессиональным интересом наблюдая за происходящим. «Ему может помочь только пистолет, да и то неизвестно». «Какой пистолет?» — взвизгнула Ирина. «Точнее, не пистолет, — поправился друг Паша, а выстрел из пистолета, желательно в голову». «Что ты говоришь?» Хриплый шепот Ирины был страшнее любого крика. «Ты гляди, гляди!» Тем временем то, что еще недавно называлось «Игорем», поднялась на ноги. Оно сделало три быстрых и широких шага и ударилось в стену. От удара его качнуло назад, развернуло лицом к балконной двери. Медленно и неуклонно тело Игоря двинулось вперед. Звон выбитых стекол сотряс комнату. Мы рта раскрыть не успели, как тело, продравшись буквально сквозь дверь, очутилось на балконе перевалилась через перилы и молча канула в февральской ночи. Третий этаж, подумал я, отрешенно. Первым опомнился Пашка. Он прыгнул вперед, распахнул балконную дверь, выскочил на балкон и закричал Тыча рукой куда-то вниз. Смотри! Я уже стоял рядом и смотрел. Там внизу, позамерзшие ярко освещенные фонарями и окнами улицы, бежал нелепый и странно вскидывая ноги Игорь или то, что когда-то им было. Впрочем, бегом в прямом смысле слова это можно было назвать с большой натяжкой, скорее некое отдаленно напоминающее бег яростное топтание на месте. Шаг вперед, три назад, четыре вперед, два назад, снова шаг вперед. «Что я тебе говорил?» – возбужденно кричал Пашка. «Этот человек мертв, понимаешь? Он фактически мертв с той самой секунды, когда его ударил трамвай. Он умер тогда на рельсах. Вся его последующая жизнь – это только бег петуха, которому отрубили голову и отпустили. Видел когда-нибудь, как бежит петух с отрубленной головой? Гляди, все, сейчас он упадет. Это агония!» Я глядел вниз на яростно бегущее, но не движущееся с места тело Игоря, и волосы шевелились на моей голове. Впрочем, февраль, как всегда, выдался ветреным. Его движения все больше замедлялись, и, наконец, он остановился, зашатался, рухнул на тротуар вниз лицом, дернулся и навсегда затих. Бедная сломанная заводная кукла. И тут рядом жутко и дико завыла Ирина. Пять с половиной лет прошло с тех пор. Вот мы опять идем с Ириной по улице, и мужчина по-прежнему оборачивается ей вслед. А я все думаю. Все эти пять с половиной лет я мучительно думаю о беге петуха, о нашем беге. Потому что вовсе не обязательно столкнуться с трамваем, чтобы умереть, но продолжать движение. Столкновение с жизнью бывает куда страшнее.